Пешие отряды отборных воинов, пользуясь сотнями колесниц, захваченных у персов, не желая расставаться с полученными богатствами, уже отправили свое имущество в тир и сами шли туда. Александр со свойственной ему стремительностью опередил Птолемея и находился уже в тире. таис сказала Птолемею, что не хочет пользоваться колесницей. Зубодробительная тряска этих экипажей по каменистым горным дорогам омрачила бы весь путь. Македонец согласился и приказал привезти Салмаах, чтобы знатоки осмотрели кобыл перед долгой поездкой. Явился Ильон Тиск, едва ли не лучший знаток лошадей во всей армии Александра. Несколько дней, считая и проведенные на корабле, в корм Салмах добавляли льняное семя, чтобы очистить кишечник. Теперь ее чигравая шерсть, отлично вычищенная по флагонскими конюхами, блестела темным шелком. Леон Тиск провел ногтями по спине Салмах, сильно надавливая. Лошадь, Вздрогнула и потянулась. Тессалеец вскочил на нее и понесся по равнине. Ровный стук копыт заставил знатоков одобрительно закивать. Однако начальник тессалейской конницы возвратился недовольный. Тряская рысь. «Смотри, передняя копыта, хотя и круглее, но не больше задних. Бабки слишком крутые». Скоро стопчет копыта на каменистых дорогах Сирии. Таис, подбежав к кобыле, обняла ее за шею, готовая защищать свою любимицу. Неправда. Она хороша. Ты сам восторгался ею на празднике. Смотри, как она стоит. Нога в линию ноги. Ноги длинноваты. Лучше бы покороче. «А какая широкая грудь!» «Да, но узковат зад. Потом смотри, у нее длинный и вытянутый пах, на всю ладонь еще два пальца. Хоть ты легка, но если делать по двадцать парасангов, то у нее не хватит дыхания. Прежде всего не хватит у меня. Или ты равняешь меня с собой?» солиц расхохотался, вертикальная морщина под его переносием разгладилась, насупленные непреклонные брови поднялись. И Афиненко увидела в грозном воине совсем молодого человека, почти мальчика. В противоположность спартанцам, считавшим зрелость лишь с 30 лет, македонцы... Начинали служить воинами с 14-15 лет. И к двадцати пяти годам становились закаленными, все испытавшими ветеранами. Начальник тессалейской конницы, видимо, тоже был юным ветераном, как многие высшие начальники Александра. «Прости меня, ты привязана к своей лошади, как истинный конник». И Салмах — совсем неплохая лошадь. Все же, если поедешь в Азию с нами, тебе следовало обзавестись другим конем. А Салмах останется при тебе хотя бы для танцев. — Откуда я возьму другую лошадь? — сказала обиженная за свою кобылу Таис. — Да еще лучше моей красавицы. Она похлопала Салмаах по крутой шее, а та покосилась недобрым глазом на Леонтийска, будто понимала, что ее унижают. Леонтиск переглянулся с Птолемеем, и македонец махнул кому-то рукой. «Эй, привезти коня, госпожа Таис!» Гетера не успела ничего спросить, как откуда-то послышался чеканный дробный топот. Мальчик, сдерживая рыжего с медным отливом коня, вынесся вперед и едва осадил горячую лошадь, запрокинувшись назад и набегая на поводье. Этот конь был весь медно-рыжий, без единого пятнышка, блестящий, Переливающиеся искрами, подстриженная грива и пышный, тонкий урепицы хвост, совсем черные и отливающие синим глаза удивительно украшали животное. А Финенко никогда не видела лошадей такой масти. Тайс сразу бросились в глаза удлиненное тело с крутыми боками. И более короткие, чем у салмах, ноги, передние с большими, чем у задних, копытами. Длинная отлогая лопатка, длинная холка, широкий круп — все эти достоинства были очевидны и не знатоку. Поднятая голова и высоко несомый хвост придавали коню особенно гордый вид. Из-за широко раздутых ноздрей морда лошади казалась серьезной, почти злой. Но стоило поглядеть в большие добрые глаза животного, как опаска исчезала. Тайс смело подошла к коню, приняв поводье из рук мальчика, потрепала его по шее, и рыжий жеребец издал короткое легкое ржание. Он признает тебя, — довольно воскликнул Птолемей. — Ну что ж, владей. Я давно присматривал для тебя, Энецкого коня, таких качеств, что встречаются у одного на сотню самых чистокровных. Как зовут его? Буанергос. Дитя грома. Ему шесть лет, и он хорошо выезжен. Садись, попробуй. Тайс сбросила военный плащ, в который куталась от ветра, еще раз погладила рыжего жеребца и вскочила ему на спину. Конь словно ожидал этого, сразу пошел широкой, размашистой рысью, все сильнее ускоряя ход. Удивительное дело, после рыси Салмаах Тайс почти не почувствовала толчков. Лошадь покачивалась из стороны в сторону, ударяя двумя копытами одновременно. Заинтересовавшись, Афиненко заметила, что лошадь переставляет сразу обе ноги одной стороны, переднюю левую с задней левой, переднюю правую с задней правой. Это был иноходец, род лошадей, на которых Таис еще не ездила. Восхищенная бегом иноходца, Таис обернулась, чтобы послать улыбку великим знатокам лошадей, и невольно крепче свела колени. Чуткой конь рванулся вперед так, что Афиненко откинулась назад, и ей пришлось на мгновение опереться рукой округ лошади. Ее сильно выступившая грудь как бы слилась в одном устремлении с вытянутой шеей иноходца и прядями длинной гривы. Волна свободно подвязанных черных волос заструилась по ветру над развивающимся веером хвостом рыжего коня. Такой навсегда стала стаясь в памяти Леантийска. Как бы желая показать, на что он способен, рыжий и находится, помчался быстрее ветра, ровно неся туловище и раскачиваясь из стороны в сторону. Все чаще становилась дробь копыт, но не уменьшался размах хода, и та и что земля сама мчится под ноги коня. Чуткое ухо танцовщицы не могло уловить ни одной ошибки в точном ритме, который напомнил темп танца Минад в празднество Диониса. Два удара на один звон капель быстрой клипсидры употреблявшейся для расчета времени в танцах. Рыжий и иноходец сильно выбрасывал передние ноги, будто стремясь захватить побольше простора. Таис, преисполнившись нежностью, гладила его шею, а затем стала осторожно сдерживать порыв коня. Баннер понял умение и силу всадницы и подчинился ей без дальнейшего промедления. Когда иноходец пошел шагом, она почувствовала, что его походка менее удобна для такой езды, и она пустила иноходца во весь мах к лагерю, подлетела к группе знатоков и осадила коня как раз в тот момент, когда они собирались отпрыгнуть в сторону. — Как нравится тебе, Банергос, спросил Птолемей. — Очень. Теперь ты понимаешь, что такое конь для дальних походов? Пройдет рысью тридцать парасангов. Хотя у сирийцев есть пословица, что кобыла лучше жеребца, ибо, подобно змее, от жары только делается сильнее, но не та у нее стать. Да, посмотри на ширину его горла, погляди, как высоко он несет хвост, в нем до краев налита сила жизни, — сказал один из знатоков. Такого коня не купишь за целый талант, потому что он редкость. Тайс тоже редкость, сказал Леонтиск. Кстати, кто заметил я, выступил вперед молодой лохогос, и госпожа и конь одномастный, только глаза разные. Заслужил ли я прощение? Спросил Птолемей. За что? Удивилась Гетера. Впрочем, если виноват, про то знаешь сам, все равно заслужил. Лови! И Таис прыгнула прямо с лошади в объятия Птолемея, как не раз делала так с Менедемом. Но если могучий спартанец стоял с колой, то Птолемей, несмотря на всю его силу, пошатнулся и чуть не выронил Гетеру. Она удержалась лишь крепко, обхватив его шею. «Дурное предзнаменование!» — засмеялась Таис. «Не удержишь?» «Удержу!» — самоуверенно бросил Птолемей. Таис освободилась из его рук, подбежала к киноходцу и, нежно лаская, поцеловала в теплую мягкую морду переступил несколько раз, выгнул шею и с коротким приглушенным ржанием слегка толкнул тай с головой. Нельзя было выразительнее дать понять, что новая хозяйка ему нравится. По знаку Птолемея раб подал тайс кусок медовой ячменной лепешки, и она, разнуздав и находца, накормила его лакомством. Поев Конь потерся о ее плечо, и когда его уводили, Таис показалось, что он, оглянувшись, подмигнул ей. Настолько лукавой была его морда. Несмотря на все старания Птолемея, прежние отношения с Таис не возрождались. Горячая, шаловливая и отважная девчонка, казавшая самокедонцу идеальной возлюбленной, уступила место женщине не менее отважной, но с большей внутренней силой, загадочной, непонятной. Ее интересы не совпадали с интересами самого Птолемея, зоркого практика и хорошего стратега. По жадности к знаниям Таис напомнила ему самого Александра. Надолго запомнился Птолемею один ночной разговор, когда он пытался увлечь тайс политикой. Распространяясь об идеях Платона, Аристотеля, афинской демократии, спартанском военном государстве, он говорил о необходимости создания нового города, более блестящего и славного, чем Афины. Владения Александра уже превратились в прочную империю, захватывая все побережье внутреннего моря, от Гелеспонта до Либийских берегов. Ни одно из прежних государственных установлений — полис, город-государство, монархия, олигархия — не подходили этому царству. Ничто, кроме тирании, то есть правления одного человека, властвующего Военной силой. Но тирания недолговечна, военное счастье изменчиво, еще случайнее жизнь полководца, в особенности столь ярого бойца, как Александр. Необходимо теперь же составить четкий план построения империи Александра. А царь даже не подумал о названии своего государства. Птолемей заметил, что Таис скучает и слушает только из вежливости. В ответ на его нарочитое негодование Таис спокойно сказала, что все эти мысли кажутся ей незрелыми. Нельзя фантазировать о будущем, о несбыточном, а надо делать то, что лучше для людей сейчас, в настоящий момент. — Людей? — Каких людей? — раздраженно спросил Птолемей. — Всех. «Как так? Всех!» Македонец осекся, увидев снисходительную улыбку, мелькнувшую на ее лице, и вдруг вспомнил, что то же самое говорил ему Александр в своих рассуждениях о гомоное, равенстве в разуме всех людей. Дорога неуклонно шла на север. Посреди сероватого моря кустарниковых зарослей на склонах все чаще стали встречаться зеленые острова лесов. Таис с детства привычны были жесткие, царапающие чаще кустарникового дуба, фисташки, мирта. Как и в Элладе, встречались заросли черноствольного земляничного дерева, темные рощицы лавра, где становилось душно даже в свежие дни. Таис любила высокие сосны, раскидистые, длинноиглые, с мягким ковром хвои и косыми лучами солнца, пробивавшегося сквозь кроны. Когда дорога пошла через гребни и плоские вершины горных кряжей, войска обступили первобытной мощью древние кедровые и пихтовые леса. Толстенные буграстые стволы пихт с прямыми опущенными, как у ели, ветвями загораживали весь мир, создавая глухое полутемное царство тишины и отчуждения. Сквозь их блестящую, жесткую и короткую хвою едва проникало могучее сирийское солнце. Неизгладимое впечатление произвела на Афиненку первая же встреча с рощей ливанских кедров. До сих пор только дубы и очень большие сосны, росшие в священных местах, внушали таяс чувство благоговения. В рощах и лесах, как бы велики ни были подчас деревья, Они утрачивали свою особость, становились толпой, из которой глаз выхватывал лишь отдельные черты, в сумме составлявшие образ дерева. Здесь же каждый кедр был личностью, и множество колоссальных деревьев не сливалось в одно впечатление леса. Ряд за рядом замечательные неповторимые гиганты приближались, позволяя обозреть себя, и скрывались позади, за поворотами дороги. Стволы толщиной до десяти локтей, с чешуей грубой, но не толстой коры, цвета шерсти салмаах, Словно оплывали от собственной тяжести Буграми и вздутиями Внедряясь в каменистую почву Кедры начинали ветвиться очень низко Извиваясь громадными ветвями Самой замысловатой формы Змеи, гидры, драконы Вырисовывались на слепящем небе Деревья напомнили таис гекантохейров До руких порождений геи, восставших против неба со всей своей тяжкой силой. Ниже по склонам виднелись более стройные деревья, уцелевшие от топоров финикийских судостроителей и библосцев, заготовлявших дерево для Соломонова храма. Эти исполины стояли прямо. Нередко разветвляясь на две вершины, Раскидывая могучие ветви в необъятную ширь. Миллионы мелких веточек, Опушенные короткой, темно темнозеленой, Иногда голубоватой хвоей, Простирались горизонтально, Образуя плоские узорные слои, Ряд за рядом, Подобно лестнице древожителей, дриад вздымавшихся ввысь. Птолемей объяснил, что это лишь остатки некогда могучих лесов. В севернее они становятся все обширнее и величественнее, особенно в Таврских горах Киликии, в южной Каппадокии и в Афригии. Тайс Услыхав об уничтоженных здесь лесах, внезапно подумала, несмотря на свою любовь к красивым кораблям, что даже эти важнейшие изделия человеческих рук не стоят срубленного великана. Уничтожить колоссальное дерево казалось посягательством человека на святые права геи, кормилицы всеприносящей. Несомненно, это должно караться особой немилостью матери земли. Здесь наказание проявилось в бесчисленных грядах, выжженных солнцем хребтов, раскаленные камни которых днем и ночью источали душный жар. Миновав рощу кедров, дорога вывела македонский отряд на уступ обрывистых светлоскальных гор со скудной растительностью, сполосованных вертикальными темными ребрами, как выступы на стенах города. Путь... Приближался к морю. — И здесь нет зверей? — спросила Тарис. — Можно не опасаться за коня? Кое-где в горах попадаются львы и пантеры, но они стали редкими из-за постоянной охоты на них. Несколько веков назад на равнинах и холмах Сирии Водились слоны мелкой породы. На них охотились египтяне. Финикийцы добывали слоновую кость для Крита и окончательно истребили слонов. Тавис легко совершала переходы по 300 стадий в день. Птолемей не торопился, чтобы дать подтянуться последним отрядам из дельты. Леонтиск со своими тессалейцами умчался вперед. Прощаясь, он научил Таис пользоваться персидским путником с широкими ремнями и боевым нагрудником. А Афиненка вскоре оценила его удобство в дальнем походе. Леонтиск подарил Таис сосуд с настойкой из листьев и зеленой скорлупы грецкого ореха, вареных в уксусе. Ею обтирали лошадей. Ее запах отгонял кусачьих насекомых. Тессалиц объяснил Тайс правила обтирания вспотевших коней. И теперь Гетера неуклонно наблюдала за тем, чтобы конюхи обтирали лошадь, всегда начиная с ног. Если лошадь утомлялась, у нее холодили уши. Реонтиск рассказал, как надо их растирать, возвращая коню силы. И еще много мелких, очень нужных секретов узнала Таис от Леонтийска в течение тех пяти дней, пока тессалейцы шли вместе с отрядом Птолемея. Теперь после декады пути около трех тысяч стадий отделяла отряд от границы Египта. Перевалив невысокие горы, они вышли к равнине. В восточной ее части, над беспорядочно стеснившимися домишками обитаемого городка, приметно возвышались развалины древних массивных строений. Это был Армагеддон, один из колесничных городов древнего царя Соломона с конюшнями, семь веков тому назад, вмещавшими несколько сот лошадей. Птолемей рассказал Таис о древнем пророчестве еврейских мудрецов. Именно здесь, на равнине Армагеддона, произойдет последняя решающая битва между силами зла и воинством добра. Пророки не назвали сроков битвы. Позднее Тарис узнала, что философы Индии предсказали время решающего сражения света и тьмы, но не назвали места. Считалось, что великое сражение, затеянное Полубожественными властителями в утеху тщеславию и властолюбию погубила цвет их народов и открыла новую историческую эпоху накопления злобы и деспотизма Калиюгу. После окончания Кальюги и должна была произойти ужасающая битва соединив в единое оба пророчества тайс определяла что битва у армагеддона произойдет только через двадцать три с половиной века после года ее рождения и удивилась как могли люди интересоваться тем что может случиться в невероятно далеком грядущем. Однако вспомнила, что индейцы еще сильнее, чем орфики, верят в перевоплощение и череду повторных рождений. И поняла, если человек верил в бесконечную длительность своего обитания на земле, то не мудрено, что его интересовали события и столь отдаленного будущего. Однако сама Таис не верила в возможность бесконечных перевоплощений. Откровения орфиков еще не преодолели в сосанных с молоком матери эллинских представлений о бренности земной жизни. Бесконечное же блуждание во мраке Аида никого не привлекало.